Глава пятьдесят Теперь, когда его помолвка с миссис Джеральд стала свершившимся фактом, Лестеру уже не так трудно было примириться с новым положением вещей. Да, несомненно, все к лучшему. Он глубоко сочувствовал Дженни, миссис Джеральд тоже ей сочувствовала, но... Утешала с мыслью, что так будет лучше и для Лестера, и для этой бедной женщины. Он будет много счастливее, это уже сейчас видно. А Дженни со временем поймет, что поступила умно и самоотверженно, и будет черпать радость в сознании собственного великодушия. Сама же миссис Джеральд, никогда не питавшая нежных чувств, к своему покойному мужу была на седьмом небе. Наконец-то, хоть с некоторым запозданием, сбыли с ее девичьей мечты. Ничего лучше жизни с Лестером она не могла себе представить. Куда они только не поедут, чего только не увидят. Будущей зимой она, новоиспеченная миссис Лестер Кейн, покажет всему городу, какие бывают балы и приемы. А Япония? Просто дух захватывает. Как это будет чудесно! Лестер написал Дженни о своей предстоящей женитьбе. Он не дает ей никаких объяснений, они были бы излишни. Он считает, что ему следует жениться на миссис Джеральд, и что ей, Дженни, следует об этом знать. Он надеется, что она здорова. Она должна всегда помнить, что он принимает ее судьбу близко к сердцу. Он всеми силами постарается сделать ее жизнь, возможно, приятнее и легче. Пусть не поминает его лихом и передаст от него привет вести. Ее нужно отдать в самую лучшую среднюю школу. Дженни слишком хорошо понимала как обстоит дело. Она знала, что Лестера тянула к миссис Джеральд с тех самых пор, как они встретились в Лондоне, в отеле «Карлтон». Эта женщина доуголовила его. Теперь она его добилась. Все в порядке. Пусть будет счастлив. Дженни так и написала в ответ, добавив, что объявление о помолвке видела в газете. Получив ее письмо, Лестер задумался. Между строк он прочел много больше, чем она написала. Даже сейчас он подивился твердости ее духа. Несмотря на все обиды, которые он ей нанес и еще собирался нанести, он знал, что его чувство к Дженни не совсем угасло. Она благородна, Обаятельная женщина. Сложись обстоятельства по-другому. Он не готовился бы теперь к женитьбе на миссис Джеральд. ты все-таки он женился на ней. Бракосочетание состоялось 15 апреля в доме у миссис Джеральда. Венчал их католический священник. Лестер отнюдь не был примерным сыном церкви, он был неверующий, но решил, что раз уж он воспитан в лоне церкви, нет смысла отказываться от церковного брака. Собралось человек пятьдесят гостей, все близкие друзья. Обряд прошел без малейшей заминки, новобрачных оглушили поздравлениями, осыпали пригоршнями риса и конфетти, гости еще пировали, когда Лестер и Летти выскользнули из дома, через боковой подъезд, где их ждала карета. Спустя четверть часа веселая погоня устремилась за ними на вокзал железной дороги Чикаго, Рок-Айленд, Сан-Франциско. Но когда провожающие прибыли, счастливая пара уже сидела в своем купе. Снова смех, оживленные возгласы, шампанское. И вот, наконец, поезд тронулся, молодые отправились в путь. Итак, ты меня добилась, — весело сказал Лестер, усаживая Летти рядом с собой. Ну и что? — Вот что! — воскликнула она и, крепко обняв его, горячо расцеловала. Через четыре дня они были на берегу Тихого океана, и еще через два уже неслись на самом быстром пароходе в страну Микадо. От Женни Осталась одна, со своей горем. Узнав, что Лестер женится в апреле, она стала внимательно просматривать газеты в поисках подробностей. Наконец она прочла, что свадьба состоится в полдень, 15 апреля, в доме миссис Джеральд. Несмотря на все свое смирение и покорность судьбе, Дженни с жадностью тянулась к этому недоступному счастью. Так смотрит голодный бородяшка на рождественскую елку в освещенном окне. настала пятнадцатое апреля. Дженни едва дождалась, пока пробьет двенадцать. Она так остро переживала все события этого дня, словно сама в них участвовала. В мыслях она видела прекрасный особняк. Кареты, гостей, венчальный обряд, веселый свадебный пир. Она чувствовала, как им хорошо в их роскошном купе, какое им предстоит увлекательное путешествие. В газетах упоминалось, что медовый месяц молодые проведут в Японии. Медовый месяц. Ее Лестер и Летти Джералл. Так хороша! Ее новую миссис Кейн, Единственную, настоящую миссис Кейн, Обнимает Лестер. Как-то он так обнимал ее. Он ее любил. Да, любил. У Дженни сжималось горло. О, Господи! Она вздыхала до боли, Стискивала руки, но облегчения не было, тоска по-прежнему давила ее. Когда этот день миновал, ей стало легче. Дело сделано, никакими силами нельзя ничего изменить. Веста, которая тоже читала газеты, прекрасно понимала, что произошло, и от всей души жалела мать, но молчала. Через два-три дня Дженни немного успокоилась, примирившись с неизбежным, но прошло еще много времени, прежде чем острая боль утихла, уступив место привычной глухой тоске. Дженни считала дни недели до их возвращения, хотя знала, что ей больше нечего ждать, не очень уж. Далекой, казалась Япония, и Дженни почему-то было легче, когда она знала, что Лестер близко от нее, в Чикаго. Прошла весна, за ней лето, наступил октябрь. Однажды в холодный ветреный день Веста, вернувшись из школы, пожаловалась на головную боль. Дженни, помня наставление матери, напоила ее горячим молоком. Посоветовала положить на затылок мокрое полотенце, и девочка ушла к себе и легла. На следующее утро у нее немного поднялась температура. Местный врач, доктор Эмри, сразу заподозрил брюшной тиф.